Доктор Терехов огляделся, и в голове у него промелькнуло, что, пожалуй, честнее было бы добавить затравлено, огляделся. Спрашивать трёх имевшихся в наличии обитателей девятой палаты было бы бессмысленно. Чубайс в миру Затоцкий ничего не видел вокруг, кроме своего любимого выключателя, а всё прочее и всех прочих очень похоже считал лишь докучной иллюзией. Керихова в том числе. Булахович, допившийся до чёртиков интеллигент, всё ещё спал под воздействием лошадиной дозы соответствующих препаратов, поскольку был доставлен только вчера вечером. Коля Ерёмин, восседавший на постели в обычной своей позе третий час подряд, погружён в очередной приступ кататонии, отрешённый от всего сущего. Все трое не опасны и безобидны, но ответ у них не даыскаться. Только спокойно, сказал себе доктор Терехов, гося рвавшуюся из глубин подсознания слепую панику. Только спокойно, ничего страшного, нужно проверить всё до конца. Отделение психушки отнюдь не то место, где мужик ростом под метр 80 может где-то спрятаться, вовсе даже наоборот. Тут всё так и распланировано, что фикс спрячешься. Коридор, шестая палата, восьмая, туалет, комнаты, где общаются с родственниками, процедурная, под первым пришедшим в голову предлогом заглянуть на всякий случай в запертый снаружи изолятор. И нет тут. Нету его нигде. Спокойно, повторял себе доктор Терехов снова и снова. Спокойно, не всё ещё использовано. Социализм это учёт, изрёк когда-то товарищ Ленин. А психиатрия тем более может дополнить гениальную мысль вождя мирового пролетариата любой психиатр. Вот именно, Учёт и ещё раз учёт. Нужно только знать, где искать. Однако все 4 стратегических направления, будучи проверенны за четверть часа, принесли лишь полный провал. История болезни исчезла из Тереховского кабинета это раз. В регистрационном журнале, куда непременно вносят каждого поступающего, не обнаружилось никакого Кирьянова К.С. Это два. В медкабинете, где хранятся данные обязательных анализов, та же история. Это 3. В процедурной опять-таки ни единой записи, имевшей бы отношение к Кирьянову КС. Это 4. Всё. Финиш. Больше искать негде. Кого ещё можно расспросить? Заведующего отделением в вторую неделю в отпуске. сестёр из процедурной. Для них все больные давным-давно слились в одну единственную голую задницу предпенсионного возраста сестрички. Всю жизнь здесь пашут, и от того не держат в памяти ни имён, ни лиц. Других больных не смешите. Вернувшись в свой кабинет, доктор Терехов упал на хлипкий стул закорил вопреки всем нынешним новшествам строгим предписаниям и напрягши профессиональные качества попытался трезво разобраться в свеженьких сюрпризах в окружающем мире в себе самом психиатры тоже сходят с ума за милую душу ничуть не хуже всех прочих Но Керехов был уверен, что в данный момент здоров. Он мог поклясться чем угодно, что Кирьянов был до недавнего времени, что была его рукопись, что были их разговоры. Сначала все это было, а потом ничего этого не стало. — Разрешите? — бодрый и уверенный голос, незнакомый — ничем не напоминавший робкого больного... Да, — Да-да, машинально сказал Терехов, чуя полнейшую опустошенность. Незнакомец вошел. Рослый, крепкий мужик, лет двадцати восьми, тридцати, высокий, широкоплечий, светловолосый, синеглазый, хоть картину с него пиши. Истинный ариец. Характер стойкий, нордический. Стоп, стоп. Почему из всех возможных ассоциаций В голову пришла первонаперво именно эта. Ничего в его одежде не было от недоброй памяти истинных арийцев. Наоборот, камуфляжный бушлат родной российской армии, черная вязаная шапочка, пятнистые брюки заправлены в безукоризненно надраенные черные берцы. Ни знаков различий на погонах, ни эмблемы на рукаве. Чем могу подозраться? Торопливо спросил доктор. Синеглазый уверенно шагнул вперед и положил на стол прямо перед доктором кусочек шероховатой бумаги, качеством самую малость получше оберточной. Там был какой-то типографский текст, и что-то вписано от руки с синей пастой, и бледная печать внизу круглая, и бледный треугольный штамп в левом верхнем углу. Синеглазый. Повесточка вам, тач капитан, безмятежно сказал незнакомец. Пребывавший в самых расстроенных чувствах терехов не сразу вспомнил, что он, помимо многого, прочего, ещё и капитан запаса. Обычный потолок для обычного медика. Повесточка, повторил он почти тупо. Она самая, бодро подтвердил человек в камуфляже. Она родимая Среди безмятежной утренней тишины внезапно раздался рёв боевой трубы, и это означало, что родина нас позвала.